Темною жутко в убогой комнатке, что выходит единственным окном в голый, без единой травинки, каменный двор. По черно-серому в рваных тучах небу рыщет луна, желтый луч через щель в шторах рубит комнатку надвое, рассекает до самой кровати, где мечется в холодном поту одолеваемый кошмаром Фандорин. Он полностью одет, обутый, вооружен, только револьвер по-прежнему под подушкой. Отягощенная убийством, совесть посылает бедному Ерасту Петровичу страшное видение. Над кроватью склонилась мертвая Амалия. Что я тебе сделала? Я была молода и красива. запутали все эти, меня обманули и совратили единственный человек которого я любила меня предал ты совершил страшный грех Красоту, а ведь красота это чудо Господне. Ты растоптал чудо Господне. И зачем? За что?